«Так вы говорите, свежаки!» Недоверчиво спрашивал у сидящих на земле наемников мощный мужик с уродливым белым шрамом через всю левую половину лица. «И что, вы втроем покрошили Руберы и поселение моров «В точности так и было, как ты говоришь!» Опер, когда прижимала, мог изобразить кого угодно. Вот и сейчас он отлично играл роль недалекого тупого солдафона, вынуждая Рейдера самому рассказать о ситуации здесь. Только не трое, а четверо нас было. Одного ваш грёбаный кот сожрал». Он попытался вытереть кровь с лица, но связанные сзади руки не дали ему этого сделать. Вопреки пророчеству Мура, они отделались довольно легко. Ну, набили мордой, связали. Зато никто не умер и почти никто не пострадал. «Подумаешь, сломал свою ручонку двум хамам. Так это они сами виноваты». Зато теперь в глазах допрашивающего их рейдера то и дело промелькивал блеск уважения. Шуткали, не стушевались, не сбежали, а выступили против трёх машин, против 15 бойцов. Ещё и навалять и даже смогли, пока их не скрутили. «А сюда как попали?» – продолжил допытывать рейдер. «Мужики, я вижу, что вы крутые перцы. Лучше расскажите всё. Жаль, будет вас пускать в расход». Мы тоже не пальцем деланные, тоже много уже повидали. Но слушай, любопытный ты наш. Переглянувшись с парнями, начал рассказывать Шелест. Мы — элитные космические наемники. В результате неудачного гиперпрыжка нас выкинуло в пустую звездную систему с деактивированными разгонами вратами. Мы их починили, как смогли. Но все же каким-то образом попали сюда. Вы космо... Кто? Опешил от такого рассказа рейдер. «Какие ещё врата? Какая звёздная система <смех> сам просил», — заржал вдруг Свен. «Так слушай и не перебивай». «Не борзей!» Боец коротким ударом разбил нос наёмнику. «Я и так проявляю чудеса терпения. Кому скажи, что пес не завалил кого-то, а сидит и разговаривает? Всё, репутация конец!» «Справедливо», — кивнул Шелест. «Ну так вот, кинула нас сюда, какой-то старой станции». «Нашему кораблю конец. Мы персонал перевели и спёрли их корыто. На нём сюда и прилетели. А тут какие-то моры Кот опять же напал». «С котом вы чётко разобрались». Пёс одобрительно кивнул. «Зверюга довольно опасная». «Просто повезло». Отмахнулся Шелест. Барда нашего он сожрал в два укуса. «Руберу я верю». Пёс поднялся и достал внушительных размеров нож. «А вот вам, внешники, не особо». «Да какие внешники?» — возмутился опер. «Вон там, за бараком глянь, у внешников есть такая броня и оружие». «Шакал! Гор!» — после секундного раздумья крикнул пес. «Метнитесь, проверьте! Свистят эти трое или правду говорят? И тащите все сюда, что найдете». Двое крепких бойцов без слов побежали в указанном опером направлении. Воцарилось напряженное молчание. Пес шагал из стороны в сторону, поигрывая ножом широким матовым лезвием. Свен пытался унять льющиеся из разбитого носа кровь, а Шелест и Опер рассматривали странное одеяние рейдеров. Хотя странные они казались, наверное, только им, привыкшим одеваться в различные пластики и металл брони. А здесь все одевались в не слишком просторные, но и не облегающие одежды, из плотного на вид материала пятнистой расцветки. Кое-кто из рейдеров носил на груди подобие панциря. Шелест заметил пару черных и одну зеленоватую броню. «Камуфляж!» – прокомментировал пёс, заметив интерес плея никаких одеждам. «И бронежилет!» Шелест хотел что-то ответить, но их беседу прерывали возвращающийся Шакал и Гор. Одним волоком тащил раскрытый экзоскелет. В руках второго можно было разглядеть два боевых бластеры, все еще горевшими красными индикаторами ядерных батарей. «Пёс! Они не соврали!» Гор бросил в пыль под ногами один бластер, а второй передал в руки пса. «Я такого никогда не видел. Развяжите их!» Коротко бросил главарь, внимательно разглядывая невиданное оружие. «Похоже, эти парни впрямь свежаки. Ну, или хорошо прикинутые анолды. С тех станется». «Я ж тебе так и сказал сразу!» Разминая руки и поднимаясь на ноги, сказал Свен. «Смысл врать-то?» «Ладно, ладно!» Примирительно поднял руки пец «Вы не соврали, допустим!» Ты бы только знал, кто тут встречается, так бы не говорил. «И что теперь?» — задал резонный вопрос Шелест. «Куда нам податься?» стоп моментально ответил Рейдер. «Куда же еще? Там вас ментат проверит еще на всякий случай. Если скажет, что все нормально, за уничтожение поселка Амуров будет вами почет и уважение, а там сами решите, что делать дальше. А вот если вы из Нолдов...» Его молчание было красноречиво. «Что, вот так просто?» – не поверил Свен, наконец-то унявший текущий из носа кровь. «Просто отпустят». «А смысл вас держать?» – удивился пес. «Если вы чистые, то вольно делать, что хотите». «Поехали». Рейдеры быстро загрузились в транспорт. Пес махнул рукой наемникам, приглашая в свою машину. Те поспешили в кабину. Всех троих очень интересовал загадочный стаб, ментат и мир, куда их забросила Мотор взревел, колонна довольно быстро двинулась по едва заметному подобию дороги. Пыль, поднявшаяся от четырех машин, потянула за ними длинным серым шлейфом. Вокруг расстелалась бескрайняя желтая равнина, кое-где разбавленная островками деревьев с пышными серостальными листьями. «А монстры тут часто гостей!» Стараясь перекричать шум двигателя, спросил опер. «Коты часто попадаются?» «Коты нет!» – заорал в ответ пёс. «Больше изменённые люди. Животное редко выживает. Люди всё же самое опасное, твари как ни крути. Те животных, что выжили, размерами поменьше будут тех, кто из человеков получается. Но такие же опасны, если не больше». «И как с ними бороться?» «Видел на крышах пулемёты?» Дождавшись кивка, рейдер продолжил. «Так вот, твари, они хоть и быстрые, но от пули сложно уйти. Особенно, если стрелок опытный». «А у меня все бойцы не молокососы, ну и дары боевые. Но о них спрашивать не принято. За такое и убить могут, если слишком настырны да любопытны». «Нас тут какими-то нолдами обзывали и стронгами», — пожаловался псу Свен. «Представляешь?» «Охотно верю». Тот достал бутылку, сделав пару глотков, и протянул шелесту. «С вашей бронёй и оружием, кем вы ещё могли быть? Только внешниками или нолдами?» Ну или Стронгами. Скажите спасибо, что вас не перестреляли. Море последних очень уж не любит. «Так нас и перестреляли!» – заржал Опер. «Пока живые были, а потом резко кончились». Он хотел еще что-то сказать, как его заглушил крик снаружи. Машины резко вильнули в стороны, выстроившись углом по две в каждом луче. Из кунгов с грохотом посыпались рейдеры на ходу класса затворами автоматов. «Кто там?» Пёс вылез на крышу к пульмётчику и приложил небольшой бинокль к глазам. «Пока никого не вижу». «Вон там!» Боец не замахнул рукой в сторону. «Похоже, наставил ста «Теперь вижу». Повернулся туда пес. «И рубер с ними». «Неплохо. Будет чем поживиться». Он легко спрыгнул на землю и на лету подхватил брошенный одним из рейдеров автомат. «А нам что делать?» Спросил сын «Мы из ваших пуколок и стрелять-то толком не умеем». «Не путайтесь под ногами», – злобно ощерился пёс. «И постарайтесь не подохнуть. В стабе научитесь потом стрелять. Здесь без этих пуколок никуда». Он отвернулся и принялся раздавать приказы бойцам. Впрочем, те особо в них не нуждались, самостоятельно занимая позиции и проверяя оружие. Наконец, все были готовы к бою и замерли в ожидании противника модесадники во все глаза пелились вперед пытаясь рассмотреть еще невиданных ими лотарейщиков и рубера пока опер не ткнул рукой указывая на твари сперва им показалось что на них надвигается камень так сильно твари была похожа на неодушевленный предмет толстая шершевая броня голова и шея практически отсутствовала вместо них сверху монстра был просто безобразный костяной бугор В мере приближения стало возможным рассмотреть мощный торс, могучие руки и колонны ног, несущих эту странную и страшную тварь. На кота, которого они завалили, тварь практически не походила. Как они их только различают тут. «Огонь!» – заорал пес, когда до твари оставалось метров сто. «Валите, гадов!» Защелкали автоматы, с крыш машин загрохотали пулеметы, и к тварям устремился настоящий свинцовый дождь. Мелкие монстры оглушительно завизжали и заметались по полю. Но рейдеры реально были опытными бойцами. Поэтому один за другим лотерейщики падали на землю в предсмертных конвульсиях. А вот Робер был тварью покрепче. Видать, матерый. Еще немного бы и элита. Автоматной очереди его не брали. Да и пулеметный огонь откалывал куски брони, причиняя твари боль, но не нанося серьезных повреждений. Монстр взревел опустился на четыре конечности и бросился вперёд на людей. Земля задрожала под его тяжёлыми прыжками, а рейдеры сосредоточили весь огонь на монстре. Бах, бах, бах! Пулемёты стреляли почти без перерыва. Крупнокалиберные пули вышибали фонтанчики крови из тела Рубера, поднимали миниатюрное облачко пыли земли, но те не могли остановить несущуюся тварь. — в Стороны! — крикнул пёс и отбежал к соседней машине на ходу достав из кармана какую-то круглую штуку. «Ложись!» «Хрязь!» Монстр на всем скаку воткнулся головой в борт Шишиги и опрокинул ее. Мощные руки заработали, разрывая сталь длинными когтями, как мокрый картон. Вот он пробил какую-то емкость, и на пыльную землю потекла вонючая желтоватая жидкость. «Граната!» Вновь заорал пес и кинул кругляш перевернутый транспорт. Рейдеры быстро залегли, закрыв ушами руки и опустив головы. Наемники, не заговариваясь, повторили движение, укрывшись от дальней машины. Бабах! Грохнуло так, что на несколько секунд вместо звука в ушах расставался лишь тонкий писк. «А теперь прикончить эту тварь!» Пес выскочил, как черт из табакерки, и первым открыл огонь по горящему и ревущему монстру. Будто очнувшись, заговорили пыльметы. Тварь закрутилась, пытаясь одновременно потушить огонь, охвативший все ее тело, и закрыться от разрывающих тела выстрелов. Но ей это не удавалось. И буквально через минуту тот рухнул на землю бездыханной и дымящейся вонючей мертвой плоти. Мужики резво подорвались и принялись ловко потрошить наросты на шеях. Пёс запрыгнул обратно в кабину и протянул отряду флягу. «Совсем забыл. Вам же живца налить надо, а то и сдохните». «Голова болит, небось?» Вполне миролюбиво и даже с долей заботы поинтересовался он. «Да у нас вроде как свой имеется», — поболтал бутылкой шелест. И, видя подозрительный взгляд, продолжил. «Плендому мы взяли. Он нами рассказал по мелочи, что тут и как. Парнем вон, чтобы они такими тварями не стали, посоветовал какие-то жемчужины сожрать, что мы в корабле нашли». Пёс аж присвистнул. «Белые?» Шелест кивнул, мол, ну да, белые. Скорее, кремовые, правда. Но Мур сказал белые. Да, братцы, непростые вы, ребята. Покачал головой командир рейдеров. С ноги в дверь. Хикторы, ты еще и после белого жемчуга. Тут многие его за десять лет только видеть видели, а вы сразу сожрали. Молодцы, ничего не скажешь. Рейдеры между тем закончили потрошить уши и попрыгали на свои места. Их машины снова покатили по степной грунтовой дороге, которая, правда, резко и быстро закончилась, будто обрезана лезвями и пристыкованная к другому куску дороги, но уже асфальтированному. По ней колонна покатила быстрее и веселее. Даже открыли окна, сдвинув в сторону стекла, чтобы ветерком обдувало. «Слушай, пес», — повернулся к мужчине Свен. «Вот та тварь, что мы завалили, на кота похожая. Ее Мор тоже Рубером назвал». «И вы вот эту гору Рубером обозвали. Они же совсем не похожи. Как так вышло-то?» Пёс потер заросший щетинный подбородок и ответил. «Рубер. Это скорее не название, твари, а ступень развития монстров. Могу рассказать, если интересно. Дорога ещё дальняя у нас». Отряд закивал. Чем больше они будут знать, тем лучше, подумалось всем. «Ну, тогда слушайте. Про грибок знаете?» Мужчина развалился на сиденье, цепким взглядом обводя лица десантуры. Те кивнули, мол, знаем, ага. но вот, первая ступень — это медляки, только что изменившиеся. От людей отличаются лишь черными глазами довурчением. Ну и тем, что твой сосед Вася, с которым ты вот только что пил горьку, пытается тебя сожрать. Но они медленные, их обычно клевцом убивает, чтобы не шуметь лишний раз. Он глотнул живца продемонстрировал висящий на поясе топорик с острым, словно клюв концом, и продолжил. Потом, они как-то жрут достаточное количество мяса, в джампера превращаются. Эти быстрые, но тоже не особо опасные. В штанах даже пока ходят, но воняет. Бабам, которые в юбках, попроще. Их так не тормозит лишний груз. Все дружно заражали, представив, сколько в эти самые штаны навалено. Из них потом бегуны выходят. Их можно распознать по характерной стойке. Стоят и качаются. Выглядывают, кого бы сожрать. У них уже и штанов нет, и мышцы покрепче. И нюх со зрением и слухом тоже острее. Да, водится ж тут всякого у вас. Протянул опер. Водится, согласился пес. Как откормятся эти бегуны, так и станут вот такими лотерейщиками. Тварями, что поменьше здорового были. Этих вы уже видели, рассказывать не буду. За ними топтаны идут. Быстрые собаки, сильные. Если у лотерейщика еще можно тетьки найти и понять, что бабой был, у этого уже нет. «Зато топочет, как баба», — хохотнул Свен. «Наммур про это рассказать успел». Они снова похохотали под немудренной шуткой, и рейдер продолжил. «Потом кусач идет. На горилу похож, только в броне весь. Лапы длинные, когти длинные». Увидев непонимающие взгляды, хлопнул себя по лбу. Кто такая горила я так понимаю, вы не знаете. Все трое дружно кивнули. Ридер почесал макушку и как смог объяснил им, какая из себя эта обезьяна. Те с умным видом покивали, мол, поняли, чего тут непонятно. Потом Рубер. Их в его наш двоих видели. За ними уже идут элиты. Тварь, какую поискать, но лучше не стоит. Эти твари... Они настолько изменяются, что иногда даже непонятно, от кого они произошли. От человека или от зверя. Огромные, массивные. Некоторые весят по несколько тонн. Обычно это или одиночки, или вожаки стой, где рядом с ними нет никого, кто мог бы сравниться по силе. И знаете, даже самые слабые из этих элитников крайне опасны. Они запросто могут разнести укрепленный автотранспорт. Пёс замолчал, видимо, вспоминая разнесённый автотранспорт, но нашёл силы продолжить рассказ. А самые матёрые. Те вообще способны сбивать низколетящие воздушные цели. Либо в прыжке, либо швыря в них чем-то тяжёлым. Он невольно поёжился. При всей своей массе они невероятно проворны. Реакция у них, как у кошки. А их костяные пластины, а э, пули их почти не берут. Даже снаряды из автоматических пушек не всегда пробивает. Так что если охотишься, лучше брать бронебойные патроны. «Опасные твари», — заметил Свен. «Еще какие?» — согласился рейдер. «Выследить их — задача не из легких. У них органы чувств развиты на высшем уровне. Они хитрые, умные, могут придумать какую-нибудь ловушку. Например, оставить на видном месте что-то ценное, чтобы заманить рейдеров. И живучи они до безумия. Регенерация у них быстрая». А самое страшное – их разнообразие. Никто толком не знает, сколько вообще видов этих элитников существует. У них всегда есть янтарь, часто лучший, узелковый. Если они начинают массово мигрировать с запада… «Тогда всем капец?» – спросил Опер. «Тогда даже самое защищенное поселение могут быть стерты с лица земли. но ну и, конечно, дары. Только они среди всех зараженных могут, как и мы, использовать дары». Закончил пес свой рассказ. А выглянул в окно и хлопнул в ладоши. Ну вот, почти приехали. Мужики тоже посмотрели в узкие бойницы Здороведные бетонные блоки лежали на дороге в шахматном порядке. Между ними-то сейчас и петляли автомобили. Доехав в ДКПП, они остановились, отчитались, кто такие, и попросили охрану проводить свежаков к ментату. Сдав троицу, пес отсалютовал рукой и крикнул, прыгая обратно. «Если отпустят, найдите меня!» Я буду у себя. У меня тут дом на цветочной семь. Ну, или в баре у Марго. Удачи вам, парни!